грузив полученные на складе скафандр на грузовые тележки бойцы отвезли их в лабораторию подготовки и приступили к расконсервации ловко сняв смазку десантники принялись проверять работу моторов приводов и электрических цепей провозившись почти до полуночи генри убедивший что скафандры в полной исправности и могут быть использованы немедленно устало разогнулся и приказал заканчивать заперев лабораторию на ключ он пристроил к дверям пару своих секретов для страховки и повел парней в доки. Ночевать было решено на яхте. Добравшись до ремонтных доков, Генри был приятно поражен. Рабочие уже успели установить на яхту лазерную спарку, теперь лихо монтировали в грузовом трюме кассетники для бомбометания. Удивленно посмотрев на перемазанных сажей с маской Дик и Лану, он с усмешкой спросил. «Вы сколько бригад уже расстреляли?» «Зачем?» — не понял Дик. «Чтобы заставить остальных так быстро работать», — усмехнулся в ответ Генри. — Ни одной, — улыбнулась в ответ Лана. — Просто я рассказала парням, что мы идем на Грэндаль, и если у нас ничего не получится, то грендель может прийти в Лигу. Семьи есть у всех, и далеко не у всех они находятся здесь. Короче, она воспользовалась примером старика и довела всю рабочую смену до истерики. По-моему, в ней погибла великая трагическая актриса. Это надо было видеть. Слезы, беспомощно сложные руки, в общем, полный набор. Я чуть из кресла от хохота не вывалился. Пол голоса рассказал ему, — Дик, а что у вас? «Порядок! Завтра закончим проверку всех систем, и можно будет экипироваться!» Задумчиво кивнул Дик спросил после короткого молчания «Может, один скафандр надеть мне?» «Нет!» — решительно ответил Генри. «Не обижайся, старик, но это невозможно!» «Почему?» — мрачно спросил Дик. «Но хотя бы потому, что для этого его нужно перепрограммировать, а это не так просто!» «Там моя дочь!» — тихо прорычал Дик. и отлично это помню, дружище!» — кивнул Генри. «Именно поэтому на поверхности будем мы втроем». «Не вижу связи», — угрюмо проворчал Дик. «Старина, ты когда-нибудь пользовался тяжелым боевым скафандром?» — устало спросил Генри. «Нет, но, ну, думаю, это не сложнее, чем управляться с обычным космическим», — пожал плечами Дик. «Ошибаешься, старина», — покачал головой Генри. «Намного сложнее. Даже мне, носившему его десятки раз, придется потратить как минимум два дня на полную адаптацию» не говоря уже о том, что мы будем делать на самой планете», неожиданно добавил Эндрю. «И что же вы такого собираетесь делать, чего не смогу сделать я?» неожиданно разозлился Дик. «Работу мясников», жестко ответил Алекс, глядя ему в глаза. «Я не хотел тебе этого говорить, старина, но чтобы добиться нужного результата, нам придется превратиться в кровавых монстров, которых они испугаются по-настоящему, так чтобы при виде наших фигур они из серых сразу превращались в зеленых. «Мы-то умеем, ты — нет. Разница в подготовке. Именно то, чего тебе не хватает, чтобы идти со мной, хотя видит Бог лучшего напарника, я бы не пожелал». Тихо добавил Генри, положив руку ему на плечо. «А что тогда делать мне?» — растерянно спросил Дик. «Летать! Так, как умеешь только ты! Утюжить дюзами их головы следить, чтобы нас не пытались расстрелять при помощи тяжелого вооружения с оставшейся яхты. К орудием сядет Лана». Ее реакции на порядок превосходят человеческие. Кроме того, она тоже рейнджер. «Похоже, ты давно все продумал», — проворчал Дик, посмотрев в глаза другу. «У меня было время», — чуть усмехнулся Генри. «Нужно будет установить дополнительные баки», — неожиданно сказала Лана. «При такой загрузке в режиме зависания наша малышка начнет лопать топливо, как эсминец». «Хорошая мысль», — тут же согласился Дик, направляясь к мастеру, руководившему работами. Через полчаса рабочие разошлись по домам, и в доке наступила полная тишина. Разойдясь по своим каютам, бойцы, недолго думая, завалились спать. Подъем был назначен на шесть утра. Ровно в половину седьмого в док с лязгом, шумом и топотом ввалилась бригада рабочих, и все началось сначала. Засверкала сварка, завяжали вибропилы и дрели. Рабочие с криками и руганью подтаскивали к яхте кассетники, загружали дополнительные баки и протягивали кабели управления. Дирижировал всем этим упорядоченным хаосом мастер. Заметив вышедшего из яхты Дика, тут же ухватил его за рукав, принявшись что-то втолковывать, яростно тыча пальцем то в груды железа, то в принесенные с собой чертежи. махнув на них рукой, Генри повел своих бойцов в лабораторию. Быстро проверив оставленные вечером метки, он удовлетворенно кивнул и, отперев дверь, вошел в помещение. Убедившись, что за время их отсутствия компьютер полностью закончил диагностирование электронных схем, Он достал из своего неизменного ранца какие-то приспособления и, перевернув скафандр лицом вниз, принялся скручивать спинную броню. Удивленно посмотрев на его действия, десантники повторили его действия, предвкушая очередную для себя новость. Сняв броню, Генри пристроил одно из своих приспособлений на свободное пространство и принялся осторожно переключать на него генератор скафандра. Первым такого издевательства на сверхточным оборудованием не выдержал Эндрю. «Командир, что это будет?» «Это будет усиление наших энергетических запасов ровно в три раза», — усмехнулся в ответ экс-капитан. «Как это?» — растерялся десантник. «Вот смотри, это три оружейных энергетических кристалла. А вот этот кристалл, который я снял у тебя на глазах, разницу видишь?» «Ну, конечно», — пожал плечами Эндрю. «Энергоемкость этого кристалла меньше, чем любого из оружейных». «Верно», — кивнул головой Генри. «Но это еще не все». Генератор-скафандр не просто преобразует тепловую энергию наших тел в электрическую, он еще и подзаряжает кристалл, который работает как конденсатор, не позволяя генератору подавать энергию скачками. Мой прибор не только повторяет эти действия, он еще и переключает подачу энергии с кристалла на кристалл. Короче говоря, пока первый кристалл работает, третий заряжается. Когда мощность кристалла упадет ниже определенной метки, прибор сам переключит потребление на следующий, генератор на подзарядку посажен. Понятно? «Вполне», — уверенно кивнул Алекс. «С этой штукой нам не нужно будет искать место для замены кристаллов. Это почти что вечный двигатель». «Ну, что в этом мире нет ничего», — усмехнулся в ответ Генри. «Но перегрузок мы теперь можем не бояться». Быстро проделав такие же манипуляции со скафандрами бойцов, Генри в очередной раз запустил систему диагностирования. Чтобы не торчать в пустую компьютер, Алекс, недолго думая, влез в симулятор скафандра и принялся отрабатывать приемы передвижения и борьбы в доспехах. Одобрительно кивнув, Генри отправил Эндрю за кофе для всех и принялся вносить изменения в схему диагностики. Когда оба бойца уже озверели от бесконечного ожидания и довели симулятор до замыкания логических цепей, Генри, наконец, разогнулся и, посмотрев на них усталыми глазами, скомандовал. «Все, парни, готово. Можно смело уходить в железо». Разом повеселевшие бойцы дружно кинулись к своим скафандрам. Процесс облачения десантника в эти доспехи очень напоминал тот, которым пользовались средневековые рыцари. Скафандры были разобраны на составляющие, и каждый из бойцов постепенно натягивал на себя каждую из снятых частей. Первыми были одеты ноги. Огромные сапоги с шарнирными сочленениями. На них снизу были одеты закреплены так называемые трусы. Нижняя часть скафандра, закрывавшая тело бойца от паха до поясницы. Потом при помощи друзей надевались рукава. Длинные перчатки, которые закрывали руки. Только после этого надевалась кераса. Подключение перчаток проводилось через горловину скафандра. В последнюю очередь надевался шлем. Проверив крепление разъема, бойцы включили скафандры и провели полную их диагностику. Это был обязательный ритуал. Отказ любой из систем в бою означал смерть бойца. Убедившись, что все сделано правильно, и скафандры работают как часы, бойцы молча переглянулись и дружно сдвинули головы звонко столкнувшись с забралами шлемов. Это тоже был ритуал. Этим людям не нужны были слова. Они так прекрасно понимали, что, уйдя с базы, любой из них мог больше никогда не увидеть ее снова. Разобрав Франции оружие, группа еще раз окинула лабораторию прощальным взглядом и, развернувшись, дружно затопала по коридору в сторону штаба базы. По давно заведенному порядку все уходящие на задание перед выльтом заходили к генералу, если он на тот момент находился на базе. Увидев вошедших бойцов, дежурный штаб-лейтенант удивленно развел руками. «Вы же давно в отставке, парни. К чему эти ритуалы?» «То, что мы в отставке, не повод, чтобы нарушать старые правила. А ритуал это не для других, это прежде всего для себя», твердо ответил Генри, распахивая дверь кабинета. Генерал, что-то тихо обсуждавший со стариком Сталком и пожилым полковником медицинской службы, удивленно замолчал, увидев открывающуюся без стука дверь. Но, разглядев, кто именно вошел и по какому поводу, решительно поднялся, механически одергивая мундир. Вошедшие бойцы молча смотрели на человека, много раз отправлявшего их на задание. Генерал ответил им твердым, прямым взглядом и, чуть кивнув, приложил напряженные пальцы правой руки к виску. Кивнув в ответ, бойцы развернулись и покинули кабинет. Растерянно смотревший на эту сцену сталк, решился нарушить наступившую тишину. «Что это было? Разве не улетают уже сегодня?» «Завтра», — коротко ответил генерал. «Когда почему они в скафандрах и зачем приходили? Может, все-таки удовлетворить и мое любопытство, генерал?» «К скафандрам им придется еще пару дней привыкать», — тяжело вздохнув, ответил за генерала полковник, медленно опускаясь в кресло. «И снимут они их только после окончания операции. А приходили они потому, что очень давно на нашей базе пошло поверье, если перед тяжелой операцией группа зайдет сюда и получит благословение генерала, то с задания вернутся все». — Благословение генерала? — удивлённо переспросил Сталк. — Что за дремучее Средневековье? Никогда бы не подумал, что рейнджеры так суеверны. — Не стоит смеяться над тем, чего не понимаете, — мрачно ответил ему генерал. — Я на этой базе служу уже 35 лет. Видел этот ритуал сотни раз, но всё равно каждый раз комок в горле. Поймите, мистер Сталк, это тоже живые люди, они хотят жить. Но они уходят на задание, даже если знают, что не вернутся, — тихо проговорил полковник. «Простите, господа», — растерянно проговорил старик, — «простите, старого дурака, мне действительно лучше пореже открывать рот, хотя бы пока я нахожусь здесь». «Просто воспринимайте все, что видите, как данность, и не как экзотику», — посоветовал ему генерал с грустной улыбкой. Десантники шли по базе ровным размашистым шагом. Сами того не замечая, они расположились по строениям под названием «Полет ворона», Когда командир группы идет впереди, остальные члены тройки по бокам с отставанием в полшага. Все десантники, попадавшиеся им навстречу, привычно останавливались и, приняв классическую стойку, десантник на отдыхе, ноги на ширине плеч, руки сложены на животе, уцепившись большими пальцами за ремень, провожали группу молчаливыми взглядами. Бойцы шли молча, отбросив все сторонние мысли чуть кивая всем, кто остановился проводить их. Слух об экспедиции группы давно уже разнесся по базе и многие десантники с удовольствием приняли бы в ней участие. Слишком часто гриндеряне принимали участие в пиратских налетах и разбойничьих нападениях. У многих на этой базе был к ним свой счет. К тому времени, когда бойцы добрались до своей яхты, все работы на ней уже были закончены и теперь проводилась подгонкой калибров к орудий. Загрузив в кассетник стальные муляжи, рабочие отошли в сторону, и Дик медленно поднял яхту в воздух. Сделав несколько пробных виражей над базой, он взял курс на полигон. Разогнав машину почти до сверхзвуковой скорости, Дик переключил управление орудиями на консоль Ланы и, связавшись с вышкой управления учебной базы, попросил выбросить мишени. В ту же минуту на мониторе наведения вспыхнули несколько точек, означавших появление противника. С легкой усмешкой Лана положила длинные нежные пальцы на пульт управления, и четыре лазерных спаренных лучемета заговорили хором. Следом за ними вступила импульсная пушка, а еще через секунду яхта окуталась жарким маревом силового щита. Пролетев над обломками мишеней, Дик заложил вираж, сделавший бы честь настоящему истребителю, и на бреющем полете прошелся над полигоном еще раз. Уловив его намерение, Лана чуть повела кистями рук, и стальные болванки, заменявшие настоящие бомбы, посыпались на землю. Каждая из них легла рядом с останками мишеней. Эту новость Дику сообщил наблюдатель, отслеживавший результаты стрельб. С уважением покосившись на лану, Дик одобрительно кивнул головой, сбросив скорость, повел машину обратно в док. Оставалось только загрузить в яхту настоящие бомбы и заправить запасные баки. Яхта была полностью готовой к долгому полету и к тяжелому бою. Мощности генераторов хватало даже с избытком, поэтому, выйдя в открытый космос, Дик с полной уверенностью мог отключить двигатели и везти яхту на плазменных генераторах. Мастерски посадив машину, Дик заглушил двигатель и вышел из яхты. Первым, что бросилось ему в глаза, оказались три фигуры, закованные в стальную броню. Откинув забрало, Генри медленно подошел к другу и тихо спросил. «Ну как?» «Порядок», — улыбнулся Дик, не сдержав довольной улыбки. «Стопроцентное попадание из всех видов оружия». Движки тянут как проклятые, а мощности генераторов столько, что мы на них смело летать можем без ущерба для огневой мощи. «Значит, не врал старый черт, когда обещал из яхты истребитель сделать?» — усмехнулся в ответ Генри. «Какой старый черт?» — удивленно спросил Дик. «Главный механик с яхты Сталка. У деда столько разработок и придумок, что можно даже крейсер заставить как истребитель разгоняться», — пояснил Генри. «Тот он вокруг яхты месяц отирался», — весело протянул Дик и, посмотрев на друга, спросил. «Грузимся и взлетаем?» «Завтра, с утра», — коротко ответил Генри. Пивнув в ответ, Дик вызвал мастера рабочей бригады и приказал грузить боевые снаряды. Связавшись с генералом, Генри доложил ему о результатах полета и пробного испытания нового оборудования назначил время отлета. Еще через четыре часа матер сообщил Дику, что яхта полностью заправлена и загружена боезапасом ровно в семь утра в док вошли генералы старик сталк заметив их появление бойцы вышли из яхты и, встав широким полугругом молча посмотрели на провожающих после нескольких минут молчания генерал тихо произнес только одно слово удачи верните их сказал старик срывающимся голосом любой ценой любыми средствами верните кивнув в ответ бойцы развернулись и по одному скрылись в череви яхты Положив руку на плечо старику, генерал заставил его отступить назад и долгим взглядом смотрел, как тяжелая машина величественно выходит из дока и набирает скорость, скрываясь в облаках. Прокладывая курс до Гренделя, Дик не стал изобретать велосипед и в очередной раз просто направил яхту по кратчайшей траектории. Этот перелет должен был отнять у них еще пять дней. Маяк, установленный на яхте похитителей, уже два дня мигал именно в этой точке, обозначавшей проклятую планету. Сам полет до планеты прошел без особых проблем. Только раз их пытался остановить случайно встречный патрульный крейсер, но, получив от Генри личный код и сигнал срочно-секретно, тут же отвалил в сторону, пожелав им удачи. Но на орбите Грэндаля их остановили категорическим приказом с угрозой уничтожения. Удивленно посмотрев на полученный ответ, Генри мрачно хмыкнул и велел Дику состыковаться с патрульным эсминцем, командир которого требовал личной встречи. Мастерски подогнав яхту к военному кораблю, Дик, не немудрствуя лукаво, перебросил шлюзовой рукав прямо к рубочному люку эсминца. Это была наглость. Рубочный люк открывался только при посещении корабля вышестоящим командованием. Усмехнувшись в ответ на его хитрую улыбку, Генри захлопнул забрало шлема и, отложив бластер, шагнул в рукав. По большому счету, в тяжелом скафандре рукав ему был не нужен, но раскрывать свои козыри раньше времени он не собирался. Все их действия фиксировались камерами наблюдения. Даже само нежелание капитана эсминца принять переданные ему коды от полковника внешней разведки было вопиющим нарушением всех правил. И теперь, если у нас осмелится не открыть рубочный люк, ему придется отвечать за свои действия перед трибуналом Лиги. Возможной агрессии со стороны флотских Генри не боялся. Чтобы пробить тяжелый скафандр, морякам пришлось бы использовать оружие, стрельба из которого в закрытом помещении могла привести к катастрофическим последствиям. Сам Генри был вооружен только любимым штурмовым пистолетом и десантным кинжалом, больше напоминавшим короткий меч, с монохромной заточкой и функцией виброрезака После решительного стука, закованной в сталь перчатки, рубочный люк открылся, и Генри вошел в шлюзовую камеру. Когда автоматик уравнял давление, внутренняя дверь открылась, и в грудь десантника уперлись стволы двух лазерных винтовок. Это уже была не просто наглость, это был вызов. Недолго думая, Йенри сжал стволы, направленных на него ружей, и, резко вырув их из рук моряков, просто согнул оба дула, уперев приклады в пол. Приведя оружие в негодность, он сгреб обоих стрелков за шкирки и, приподняв, понес в рубку. Могучим пинком вышибив стальной люк рубки, он вошел в святая святых любого корабля. Растерянно вскочившие вахтенные офицеры разинули от удивления рты. Увидеть десантников в тяжелом скафандре удавалось далеко не всем. Держа двух взрослых мужчин, как нашкодивших котят, Генри обвел рубку мрачным взглядом и, разглядев бледного от бешенства майора, шагнул к нему. — Вы на этой лоханке, старший! — спросил Генри, намеренно нанося оскорбление. «Эта лоханка является боевым кораблем флота Лиги», — дрожащим от злости голосом ответил майор. «Нет, майор, с того момента, как вы решились нарушить устав, этот корабль превратился в лоханку. И если вы сейчас же не объясните мне своего поведение я разнесу ее на атомы вместе с вами и всем тем дерьмом, которое скопилось здесь за то время, пока вы болтаетесь на этой орбите». «У меня есть категорический приказ Совета Лиги не допускать посадки на планету посторонних судов». «Вы не выполнили свой приказ, майор! Не далее, как три недели назад с планеты взлетели три яхты, а неделю назад вернулась одна!» «Этого не может быть!» — яростно воскликнул майор. «В совет лиги были доставлены записи, подтверждающие мои слова, а на вернувшуюся яхту лично мной был установлен маяк, который привел меня сюда. Это тоже известно совету. Подробности вам не нужны, они вас не касаются». А теперь либо вы перестаёте мне мешать, либо отправляйтесь под суд. Решайте быстрее. У меня нет времени на долгие рассуждения. «Значит, я всё-таки не ошибся, капитан», — неожиданно сказал один из офицеров, молоденький лейтенант с юношеским пушком на щеках. «В чём ты не ошибся, сынок?» — моментально развернулся к нему Генри. «Немедленно заткнись, сопляк», — заорал взбешённый майор. «И поставьте, наконец, моих матросов на пол», — добавил он, поворачиваясь к Генри. Осторожно поставив парней на палубу, Генри, молча подтолкнул их к выходу и, развернувшись к майору, сгреб его за грудки. Матросы, избавившись от объятия этого страшного человека, быстренько затопали к выбитому люку, надеясь оказаться от него как можно дальше. «Не смей оскорблять младшего офицера, мразь!» прорычал Генри, встряхивая майора как куклу. «Говорите, лейтенант, что вы видели, но предупреждаю, каждое ваше слово будет передано в трибунал лиги». Напряженно кивнув, лейтенант встал и, вытянувшись в струнку, вздрагивающем от волнения голосом, доложил. 18 числа прошлого месяца, находясь на боевом дежурстве, я заметил три объекта, покинувших поверхность планеты. Я доложил об этом майору, но он ответил, что у Гренделиан нет космических кораблей, это мне просто померещилось от напряжения и усталости. 4 числа этого месяца я также заметил приближение неизвестного объекта и снова доложил о нем, на что мне было отвечено, что это просто кусок космического мусора так как полет объекта был очень прямолинеен. «Это все?» — мрачно спросил Генри. «Все, господин полковник». «Спасибо, сынок», — кивнул Генри, переведя взгляд на майора, спросил. «Ну а ты что добавишь, пиратский прихвостень?» «Бред, мальчишка просто пытается выслужиться. Немедленно поставьте меня на палубу и уберите руки. Вы арестованы и будете содержаться под стражей до выяснения вашей личности». «Нет, приятель, это ты арестованный, будешь содержаться под стражей». Усмехнулся в ответ Генри, переключая коммуникатор на внешнюю связь. «Дик, закачай кислород в рукав и прикажи ребятам приготовить наручники. У меня тут очень интересный экземпляр образовался». «Понял, выполняю», — последовал короткий ответ. Обведя мрачным взглядом растерянных офицеров, Генри шагнул к консоли управления артиллерийским огнем и выдрал чипы управления из гнезд. Бросив их на стол, он хмур усмехнулся и добавил. «Извините, ребята, но в сложившихся обстоятельствах я не могу никому доверять. Вы, мальчики, грамотные, к через пять-шесть систему перезагрузите, и все будет в порядке. Просто я пытаюсь избежать ненужных жертв». Развернувшись, он вынес майора в коридор и зашагал с ним к рубочному шлюзу. Висящий в его стальном кулаке майор тщетно пытался вырваться, яростно молотя кулаками по предплечью скафандра. Успокоился он только после того, как Генри пообещал выбросить его в открытый космос, проходя по стыковочному рукаву. Всю дорогу до яхты Генри внимательно рассматривал майора, пытаясь вспомнить, кого он ему напоминает. Так и не вспомнив, где видел это лицо, Генри шагнул в шлюз яхты и, передав арестованного в руки своих бойцов, прошел в ходовую рубку. Присев в кресло, он с улыбкой посмотрел на Дика и сказал. «У тебя есть ровно четыре часа, чтобы браться с орбиты и войти в атмосферу планеты». Потом за наших бравых морячков я не отвечаю. За это время я успею не только с орбиту убраться, но и кофе попить, — усмехнулся в ответ Дик, разгоняя яхту. — Куда идем? — На маяк, — решительно ответил Генри. — Нужно лишить их возможности сбежать. — Хочешь закончить все здесь и сейчас? — повернулся к нему Дик. — Да, мне это надоело. Пора решить все вопросы, раздать все долги, — решительно ответил Генри. Согласно кивнув, Дико лихо вбил в навигационный компьютер данные маяка и, переключившись на автопилот отправился пить кофе, как и обещал. Усмехнувшись его нахальству, Генри поднялся, собираясь выйти следом за ним, но в этот момент в рубку вошла Лана. Заметив у нее в руках ящик с инструментами, Генри отступил в сторону и удивленно спросил. «Что ты собираешься ремонтировать, сестра?» «Хочу быстренько подготовить себе более удобное место для работы. Сниму кресло и прикручу пару ремней». «А почему только сейчас?» — не понял Генри. «Полете оно могло потребоваться, теперь это только мое место», — хищно улыбнулась Лана, ловко откручивая крепежные болты. Согласно кивнув, Генри оставил ее готовиться к бою и вышел в кают-компанию. Взяв из лотка кухонного робота стаканчик кофе, Генри медленно отхлебнул напиток и посмотрел на друга. С Диком явно что-то происходило. «Что тебя мучает, старина?» — тихо спросил Генри у друга. «Я боюсь», — так же тихо признался Дик. «Боюсь, что мы опоздали. Нужно было догнать их в космосе». «И что потом?» — устало спросил Генри. «Состыковаться они бы нам не дали. Взять яхту на абордаж без этих доспехов нам бы не удалось. Нас стреляли бы еще на подходе. Единственное, что мы могли сделать, это заставить их зависнуть и мешать дальнейшему передвижению. патовая ситуация. Более того, озверевшие гринделяне могли выйти из подчинения людей просто убить девочек. «Думаешь, они еще живы?» — с надеждой спросил Дик. «Думаю, да. По большому счету, тем, кто все это затеял, нужны не они, а мы. Ты, я и старик». «Почему ты так решил?» «Старик имеет слишком большой вес в играх ВП. Ты обеспечиваешь его безопасность и много знаешь, а я уже много лет у них как бельмо на глазу». «Значит, они искали нас?» — удивленно спросил Дик. «Думаю, они хотели захватить всех. Семьями». «Уничтожив нас с тобой, они имели бы все шансы заставить старика плясать под их дудку, ведь у них в руках остались бы девочки и дети». «И чего бы они добивались?» — мрачно спросил Генри. «Не знаю», — задумчиво покачал головой Генри. «На этот вопрос могут ответить только те, кто все это затеял». «Как будем действовать?» «Подходим к яхте, уничтожаем двигатели, высаживаемся начинаем устраивать ад. После моей команды проводите бомбардировку поселения и идете следом за нами». «Будь готов в любой момент забрать нас с поверхности и быстро взлететь. но ну, а на поверхности будем работать мы!» Кивнув головой, Дик бросил пустой пластиковый стакан мусоросборника и направился в рубку. Шагнув в небольшое помещение, Дик растерянно замер, удивленно рассматривая учиненный в рубке погром. За то время, пока он пил кофе, Лана успела снять с крепежей кресло и вынести его в грузовой отсек». Теперь вместо кресла у консоли стояла низенькая железная конструкция, отдаленно напоминавшая табуретку. К полу были прикручены несколько ремней. Сидевшая на этом сооружении Лана оглянулась на звук шагов и, увидев Дика, весело улыбнулась. — Заходи, капитан. — Что тут было? — растерянно спросил Дик. — Обустроила себе рабочее место, — весело ответила она. — А разве в кресле неудобнее? — развел руками Дик. «Маленькое оно мне», — смущенно ответила Лана, — «сделано под человека. Мое седалище в нем еле умещается, при маневрах оно вообще обломиться может. Ты хоть представляешь, сколько я вешу?» «Ну, думаю, немного меньше, чем твой медвежонок», — усмехнулся в ответ Дик. «Вот именно немного», — усмехнулась в ответ Лана. «Взрослая особь нашей расы весит в среднем около 400 килограммов, плюс-минус пара десятков. А эта железяка сварена на совесть. Плохо только, что ремни пришлось на обум прилаживать». «Надеюсь, при маневрах они не оборвутся», — проворчал Дик, с сомнением рассматривая широкие ремни, опутавшие бедра Ланы. «Сняты с грузового парашюта», — ответила на его вопрос Лана. «Опять все бедра и задницы в синяках будут», — вздохнула она и с непостижимой женской логикой добавила. «Ладно, плевать. Главное, теперь мне консоль прямо перед носом, а не в районе лодыжек». Растерянно махнув рукой, Дик уселся на свое место и, пробежавшись пальцем по клавиатуре навигационного компьютера, вызвал Генри в рубку. Прогрохотав стальными сапогами по железу коридора, Генри ввалился в рубку и с порога спросил «Что?». Сигнал маяка идет из точки, расположенной ниже уровня поверхности. «Не задая координаты на сотню метров выше, влепились бы прямо в кучу камней», — быстро пояснил Дик, тыча пальцем в экран. «Понятно», — кивнул Генри, — «подземный ангар. Сестра». Первый удар импульсной пушкой, потом срежешь с нее двигатели. По силовой установке генератором не бить, под ними расположены каюта экипажа. Десантирование будем проводить в момент атаки. Дик, выведешь яхту на высоту 30 метров, скорость 40 километров. Лана, работаешь как ювелир, девочки могут быть на яхте. Есть, командир, кивнула Лана, переключая режимы мощности на орудиях. Сделаем, отозвался Дик, не отрываясь от монитора. Вернувшись в кают-компанию, Генри по коммуникатору вызвал свою группу. Обведя вошедших бойцов внимательным взглядом, он тихо спросил. — Ну что, парни, готовы стать кошмаром этой планеты? Повторяю еще раз, кто хочет или не чувствует себя уверенным, может остаться. — Готовы, капитан, — коротко кивнул в ответ Алекс. — Работаем, командир, — поддержал его Эндрю. — Тогда забудьте, что они живые и могут испытывать боль. — С того момента, как мы окажемся на поверхности, они должны испытывать только страх. Дикие, животные. Только так мы сможем вернуть их. В любом другом случае мы их только погубим. — Сделаем, командир, — тихо отозвался Эндрю сквозь плотно сжатые зубы. — Тогда все. Десантируемся на ходу. Маяк расположен под землей. С яхты разберутся Дик и Лана. На нашу долю остается самая грязная работа. — Как всегда, — усмехнулся в ответ Алекс, поправляя ремень бластера. «И еще!» — неожиданно добавил Генри. «Спасибо за все. Вот теперь точно все». В этот момент Дик по громкой связи объявил минутную готовность, и бойцам стало не до разговоров. Быстро пробежав к аварийному люку, расположенному в грузовом отсеке, выходящему под брюхо яхты, десантники захлопнули забрала шлемов и, быстро проверив оружие, приготовились к десантированию. Яхта заметно сбросила скорость, и Дик начал 10 на отсчет. При слове «пять» Генри распахнул аварийный люк. Широкие створки плавно поднялись в отсек. С командой пошел, Генри первым шагнул в открывшийся проем, прыгнув в направление обратном движению яхты, чтобы максимально погасить скорость. Приземлившись на полусогнутые ноги, он покатился по каменистой земле, гася силу удара. Следом за ним из люка яхты выскочили еще две фигуры, спустя минуту вся группа уже собралась в нескольких километрах от точки расположения маяка. Грузовой люк закрылся, и пологий холм прямо по курсу яхты окутался пылью и дымом. Выстрел из импульсной пушки снес холм, обнажив скрывавшиеся под ним бетонные конструкции. Следующий выстрел вскрыл ангар, как консервную банку, сметя все перекрытия и взлетные ворота. Лана действительно работала как ювелир. Один выстрел из лазерной спарки с хирургической точностью срезал с яхты маршевый двигатель, моментально приведя ее в негодность. Дик аккуратно вывел яхту на новую точку атаки, и второй двигатель с грохотом обрушился на бетонный пол ангара. подбежавший к искалеченной яхте десантники, не тратя времени на попытку аккуратно вскрыть замок входного люка, просто вынесли ее залповым выстрелом из трех бластеров. Выдержать такой массированный огонь могла только броня боевого корабля, да и то недолго. Ворвавшись в яхту, десантники моментально обыскали все помещения и, вытащив на улицу двух пойманных гринделиан и одного человека, приступили к допросу. «Где женщины, которых вы покинули на Оливере-3?» — спросил Генри, наступая на ногу ближайшему гринделианину. Скривившись от боли, тот попытался ударить Генри кулаком, но Алекс крепко держал его за локти. Не повторяя вопросы, Генри поднял ногу и одним резким ударом расплющил ступню пленника. Взвыв от боли, тот выругался и быстро что-то зачирикал на своем языке. «Не надо мне врать, что ты не понимаешь межъязыка», ответил ему Генри, расплющивая ему вторую ступню. «Я не знаю», – завопил Гринделианин, понимая, что этот мягкотелый будет уродовать его до тех пор, пока не получит ответ на свой вопрос. «Их увели куда-то на планету». «Кто знает, куда их увели?» – спросил Генри, беря пленника за плечо. «Не знаю, я только пилот», – завопил в ответ Гринделианин. «Теперь ты только падаль», – ответил Генри, с силой сжимая руку. Стальной экзоскелет скафандра был рассчитан на развитие хватательного усилия в 6 тонн. Кость пленника превратилась в мелкое крошево. Оставив искалеченного пленника выть в объятиях хендрю Генри развернулся ко второму гринделианину. В подробностях разглядев, что он сделал с первым пленным, гринделианин совсем не желал для себя такой же участи. Не дожидаясь, когда его начнут рвать на части, пленник заговорил подробностях рассказав, кто и когда увел пленниц, он попытался спасти свою жизнь. Но он ошибся. Внимательно выслушав все, что пленник ему рассказал, Генри подошел поближе и с усмешкой сказав «Я тебе верю», просто перерезал ему горло. Сделал это так, что даже бывалых десантников несколько покоробило. Ухватив пленного за плечо, он приложил кинжал к шее гринделианина и, включив виброрезак, одним долгим медленным движением отделил голову от тела. Повернувшись к последнему пленнику, человеку, Генри стиснул его голову пальцами и, медленно сжимая их, спросил «Где пленницы?» «Их увели во дворец кланов, его ж я ничего не знаю, пощадите!» — завопил пленник, почувствовав, как кости его черепа начинают трещать, а глаза вот-вот вылезут из орбит. «А кого ты пощадил, приведя этих зверей на мою планету?» — спросил его Генри одним движением, сворачивая ему шею. Повернувшись к десантникам, Генри скомандовал. «Идем к ближайшему поселению. Бросит упадаль, Алекс. У нас нет времени на сопли». Молча, отшвырнув искалеченного пилота, Алекс развернулся и, посмотрев на вторую жертву, спросил. «Что будем делать в поселке?» «Уничтожать. Всех подряд. Ищите загоны для рабов. Будем освобождать всех, кто там окажется, направлять сюда. Если кто-то успеет сбежать, не преследовать и не стрелять. Нам нужен слух». Пусть бегут и разносят весть о нас всем подряд, но тех, кто сопротивляется уничтожать, и никакой жалости. Людей эти людоеды не щадят. Кивнув в ответ, десантники перевели оружие в походное положение и приготовились к долгому бегу. Тем временем Генри связался с яхтой. «Дик, в какой стране ближайшее поселение?» «30 километров на северо-восток», — последовал быстрый ответ. «Следуй за нами», — ответил Генри и, развернувшись, понёсся в указанном направлении. Благодаря скафандрам к поселению десантники подбежали уже через два часа. Не останавливаясь и не вступая в переговоры они ворвались в посёлок, ходу принявшись уничтожать всё живое на своём пути. Растерявшиеся от неожиданности жители попытались организовать хоть какое-то подобие сопротивления, но десантники не давали им опомниться. Вооруженные воины клана встретили бойцов на подходе к главному зданию. Выстроившись в шеренге, они принялись расстреливать их из своих примитивных ружей, стрелявших круглыми стальными шарами диаметром около двух сантиметров. Единственным достоинством этого оружия была скорострельность. Недолго думая, в конец озверевший Генри схватил какого-то подростка за ноги, и, орудуя им как дубиной, принялся крошить черепа воинов. Шедшие за ним десантники не отставали, уничтожая все живое, что попадало им под руки. Гринделиан окончательно проняла когда у них на глазах хендрюс схватил взрослую особь и просто разорвал ее пополам взяв за ноги ворвавшись в главное здание так называемый клановый дом десантники уничтожили всех приближенно к главе клана а его самого выбросили в окно предварительно раздавив ногой череп в подвале здания бойцы нашли клетки для рабов и выломав решетки выпустили всех кто там был увидев на кухне почти разделанное женское тело подвешенное за ноги к потолочной балки. Бойцы окончательно рассверепели и принялись крушить все подряд. В том же подвале, в самом углу, десантники нашли клановый инкубатор. Гринделяне действительно по многим своим параметрам походили на рептилий. Теплообмен организма, живучесть, кожные покровы, способ размножения у них были похожи на такие же параметры предсмыкающихся. Но будучи более высокоорганизованными, гринделяне усиленно заботились о своем потомстве. В каждом клане был инкубатор, куда все беременные самки клана откладывали свои яйца. В инкубаторе поддерживалась постоянная температура и влажность, а за состоянием яиц следили старые опытные самки, регулярно осматривая и переворачивая их. Обычно каждая самка откладывала не более трех яиц за всю жизнь. Именно поэтому плотность населения на планете была невысокой, а уничтожение детеныша, не имеющего своего первого боевого шрама, каралось смертью. Все эти нюансы десантников не интересовали. Они пришли сюда вернуть своих близких, и поэтому все эмоции и моральные устои были оставлены именно на яхте. Вскинув бластер, десантники несколькими выстрелами уничтожили всю кладку, для верности бросив в инкубатор гранату и захлопнув дверь. Выйдя за пределы поселения, Генри связался с яхтой и приказал Дику сбросить на оставшиеся руины одну бомбу. Этого должно было хватить, чтобы от поселка остались одни воспоминания. Отведя бывших рабов в сторону, Генри быстро объяснил им, что происходит и в какую сторону им идти. Проследив за действиями яхты, он велел Дику передать координаты уничтоженной яхты на эсминец приказать выслать спасательный шаттл для эвакуации людей. Сами десантники уже неслись к следующему поселению. Взрывы клубы черного дыма в нескольких десятках километров от их жилья насторожили обитателей поселка. На всякий случай они даже закрыли центральные ворота, выставив на стенах окружавших город наблюдателей. Но это не спасло их от разгрома. Подбегая к поселению, бойцы с ходу дали залп по воротам и, не останавливаясь, ворвались в город. Это поселение было намного больше предыдущего и даже имело какое-то тяжелое вооружение, но воспользоваться им жители не успели. Десантники пронеслись по городу, как ураган, сметая все на своем пути, оставляя за собой лишь трупы и ужас от происходящего. Увиденный на кухне в уничтоженном поселке, вытравил из бойцов любую жалость к этим существам. Схватив главу клана, Генри, недолго думая, переломал ему все конечности и приступил к допросу. Тем временем бойцы продолжали уничтожать всех, кто попадался им на пути. Вскоре живых аборигенов в замке остался только сам глава клана и пара его отпрысков. То, что и это именно его детеныши, Генри не сомневался. Их одежда, манера держать себя и многочисленные свиты говорили сами за себя. «Где дворец всех кланов?» спросил Генри, наступая сапогом на руку Гринделианина вместе перелома. «Как вы посмели войти сюда?» завопил в ответ упрямый вождь. Генри сделал знак алексу и тот, не задумываясь, перерезал глотку старшему из детенышей, постаравшись сделать это так, чтобы хлынувшая кровь как следует обдала папашу. «Следующий будет умирать очень медленно», проинформировал вождя Генри, ломая ему конечность еще раз. Эндрю, стоя у окна, Расстреливал пытавшихся пробиться во дворец воинов из бластера. «Командир, по-моему, они так и не поняли, с кем имеют дело», — сказал он, не отрываясь от своего увлекательного занятия. «Ну так объясни им более доходчиво», — огрызнулся Генри, продолжая втаптывать вождя в пол замка. Мрачно усмехнувшись в ответ, Эндрю перевел мощность бластера на режим беспрерывной стрельбы и прожег в толпе атаковавших широкую просеку. Добавив туда пару гранат для наглядности, он высунулся по пояс в окно и, с удовлетворением оглядев дело рук своих, коротко резюмировал. «Ну вот так-то лучше будет, а то совсем обнаглели». Полураздавленный вождь начал говорить только после того, как Алекс оторвал руку его младшему детенышу. Глядя на Генри ненавидящим взглядом, он тихо прохрипел «Я с самого начала был против, чтобы они сделали это. Я знал, что даже мягкотелые могут быть очень опасны, если задеть их слишком сильно, но они меня не послушали. «Я не знаю, куда увели твоих самок, но ответы на свои вопросы ты сможешь получить только после того, как доперешься до самых сильных кланов. Это все, что я знаю. Дворец — это самое большое здание на восток отсюда. Я бывал на ваших кораблях и знаю вашу терминологию. А теперь убей нас обоих, только быстро». «Как скажешь, приятель», — усмехнулся в ответ Генри, отсекая ему голову. Алекс тут же проделал то же самое с детенышем, и десантники отправились в подвал искать клетки рабов и инкубатор. Расстреляв попутно еще два десятка гринделиан, бойцы вывели из клеток около 40 человек и, уничтожив инкубатор, вышли из города. Указав освобожденном направлении, где их должен подобрать шаттл, Генри отдал команду Дику. Две бомбы стерли с лица планеты город, оставив от него одни руины. Дав еще пару выстрелов по уцелевшим строениям, Лана закончил разгром, и Генри повел свою команду дальше. Двое суток десантники утюжили поселение вокруг дворца кланов, наводя ужас на аборигенов. Было уничтожено восемь городов и пять мелких поселков. Освобождено более трех сотен человек, основную массу которых составляли женщины. Мясо. Генри даже не пытался выходить на контакт с вождями, ожидая их ответных действий. Утром третьего дня они наступили. В группе была устроена засада. Несколько кланов, объединившись, попытались уничтожить десантников при помощи ловушек и тяжелого оружия, очевидно, снятого с какого-то корабля. в первом большое скопление гринделиан заметил Дик. Сверив данные сканеров, он связался с Генри и поставил ее в известность о готовящемся нападении. «Тем лучше!» — прорычал в ответ Генри, и, чуть сменив направление, прибавил шагу. Пройдя по каменистой осыпи, И поднявшись на вершину холма, десантники с ходу атаковали фланг засевших в засаде Гринделиан. Лана поддержал его огнем импульсной пушки, разметав собранный наспех войско по окрестным камням. Выявив вождей, бойцы уничтожили их снайперским огнем и продолжили движение. Уже через час они догнали большой караван уходящих из поселения аборигенов. Не вступая в переговоры, десантники уничтожили огромный термофургон с яйцами и принялись вырезать весь караван, методично поливая его огнем. К вечеру того же дня дорогу им заступил старый гринделианин с белым флагом в руках. Этот абориген был действительно старым. Его серая кожа свисала складками, потеряв свой насыщенный цвет, отливала зеленью, а отчего гринделианин выглядел не просто старым, а даже каким-то замшелом. виде стоящих перед ним десантников внимательным взглядом блеклых слезящихся глаз, он перевел взгляд на Генри и проговорил хриплым над треснутым голосом. «Она была права, когда говорила, что ты придешь. «Ты действительно пришел, воин, со шрамом, но ты пришел так, как захотел сам, а не так, как мечтала она». «Что ты имеешь в виду, старик?» — хмуро спросил Генри. «Ты не потерял голову и помчался следом за их кораблем. Ты смог сохранить рассудок и приготовиться к бою. Ты воин, я это понял сразу. Многие вожди это поняли. Этого не поняла только она и те, кому разум затмила мечта о безграничной власти». «Ты много говоришь, старик, но я еще не услышал ничего интересного», — мрачно отозвался Генри. «Идем со мной, воин. Большой совет собрался и готов обсудить с тобой сложившуюся ситуацию. Если ты решил завести нас в еще одну ловушку, то лучше откажись от этой затеи. Я не буду угрожать тебе смертью. Ты, старый, не боишься ее, но существует большая разница, как умереть. В бою с врагом или воя от боли и ползая по камням, собирая свои внутренности». Жёстко ответил Генри. «Ловушек не будет. У тебя слишком мощная поддержка», ответил старик кивком головы, указав на зависшую неподалёку яхту. «А подыхать как гурт не хочу даже я», медленно добавил он. Гуртами гринделяне называли местных зверьков, отдалённо смахивавших на наземных крыс, но более противных. Эти животные не имели шерсти, нападали стаями и были ядовиты. Самое неприятное заключалось в том, что яд гуртов не убивал, а только парализовывал жертву, после чего стая сжирала ее, еще живую, трепещущую, но лишенную любой возможности к спасению. «Веди, старик!» — кивнул Генри после короткого раздумия Развернувшись, старый гринделианин медленно зашагал в сторону кланового дворца. Отстав на десятых шагов, десантники направились следом. «Как мы сутки ползти будем?» — проворчал Эндрю, покосившись на командира. «За поворотом меня ждет машина», — неожиданно проговорил старик, словно услышав слова десантника. Удивленно глянув ему в спину, Эндрю перевел взгляд на алекса Бойцы говорили по внутренней связи, двигаясь с закрытыми забралами шлемов. Услышать сказанное Эндрю старик просто не мог. Неожиданно оглянувшись, старик хмыкнул и добавил. «Я давно живу на свете, хорошо знаю, о чем думают молодые воины. Много сил, много желаний, но мало рассудка и очень мало терпения». «Молодежь везде одинакова. Что у нас, что у вас, что у гердов. Да и стар я уже, чтобы пешком долго ходить, тяжело стало». «Похоже, ты успел поболтаться по галактикам, старик, если так хорошо знаешь другие расы», — настороженно спросил Генри. «Я побывал во многих мирах», — криво усмехнулся в ответ старик. «Сначала это был пиратский капер, потом охрана торговых судов, потом судно людоедов, а потом опять пираты. Я много повидал». — И где тебе больше все понравилось? Небось, у людоедов не удержался Эндрю? — Нет, — покачал головой Гринделянин, — у купцов. Там было интереснее. Меньше воинской славы, но больше миров. Купцов не боятся, а значит, есть возможность не только повоевать, а еще и посмотреть, как живут другие в других мирах. Иногда я очень жалею, что из-за нашей глупости мы оказались в изоляции. — А скольких людей ты убил, старик? — вступил в разговор Алекс. — Многих. — коротко ответил Гринделянин. — Но я всегда старался убивать только в честном бою. — Почему? — удивился Эндрю. — А как иначе заработать славу воина? Я ведь был воином, а не убийцей по желанию и найму. Воин убивают в бою, а убийцы из-за угла. У него нет славы, есть только цель и договор. — Трудно тебе поверить, старик, особенно хорошо знает твоих соплеменников, — усмехнулся в ответ Генри. — Знаю, — кивнул в ответ старик. Но это моя жизнь, это правда, в этом мне нет смысла врать. За разговором они добрались до поворота, и усталым глазам десантников предстал странный аппарат на четырёх колёсах. Рама, лавки вместо сидений, рули и открытый всем ветрам мотор внутреннего сгорания. Задумчиво обойдя эту конструкцию, Генри удивлённо посмотрел на Гринделианину и, усмехнувшись, сказал. «Похоже, Трудван твой ровесник, старик». «Он стар, но еще бегает», – пожал костистыми плечами старик и медленно залез на водительское место. Десантники загрузились в это чудо местного автостроения, и старик уверенно повел свой шарабан по узкой дороге. Сверяясь с показаниями сканера, Генри отслеживал маршрут движения. Убедившись, что абориген действительно везет их в сторону кланового замка, Генри связался с Диком и приказал ему быть готовым к любой каверзе. В том, что их попытаются уничтожить, он даже не сомневался. Проведя в дороге почти час, они, наконец, подъехали к пятиэтажному широкому строению с узкими окнами и стенами толщиной в четыре метра. Это действительно был замок. Перед широкими воротами, ведущими во внутренний двор, был расставлен ряд кресел. Дальше все пространство было запружено огромным количеством вооруженных гринделиан. Обведя это столпотворение задумчивым взглядом, Генри Сухмылко спросил у старика. «Здесь всегда так или это от того, что твои сородичи наконец поняли, что чувствуют люди, когда разоряют их дома?» «Сейчас здесь собрались самые могущественные кланы. От их решения будет зависеть, как ты поступишь дальше», — пожал плечами старик. Подогнав свою машину к площади, он заглушил двигатель и, повернувшись, Генри сказал. «Дальше вы пойдете сами. Я свое дело сделал». Тебе поручили привести нас сюда только потому, что ты старик, и если мы убьем тебя, это будет не самая большая потеря», — усмехнулся в ответ Алекс. «Я самый старый житель этой земли, и отец вождя самого большого клана», — ответил старик с неожиданным достоинством. «Меня попросили вмешаться только потому, что я много путешествовал и умею разговаривать с людьми, не вызывая их ненависти». «Впервые твои соплеменники поступили мудро», — ответил Генри, не сводя глаз с толпы. Посмотрим, что сделают дальше, насколько вообще хватит их мудрости. Бойцы проверили оружие и дружно шагнули на растельную прямо в пылит ткань густого синего цвета. Присмотревшись, Эндрю неожиданно понял, что это было одно целое сплошное полотнище. Не поверив собственным глазам, он присмотрелся получше и, убедившись, что не ошибся, принялся быстро фиксировать все на камеру скафандра. Увидев, что люди взошли на полотнище, гринделиане разом замолчали расступились, освобождая проход вождям. Не доходя десятка шагов до ряда кресел, Генри остановился. Вышедшие из замка вожди подошли к креслам и, чинно рассевшись молча уставились на десантников. Не поднимая забрала, Генри принялся рассматривать их в ответ. В воздухе повисла напряженная тишина. Эта пауза тянулась бесконечно долго. Не выдержав, один из вождей неожиданно прорычал. «Как вы посмели ступить на нашу землю с оружием в руках?» Сообразив, что первый раунд переговоров они уже проиграли, остальные вожди угрюмо посмотрели на самого нетерпеливого. «Я пришел сюда забрать то, что принадлежит мне, и что ваши соплеменники осмелились украсть», ответил Генри, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Мы ничего не воруем», подскочил заговоривший вождь вместе с креслом. «Мы берем все в бою». «Вранье!» «Моих женщин вы забрали, как воры, прокравшись в дом, когда там не было хозяина!» «Ты осмеливаешься спорить со мной мясо!» — заревел вождь, вскакивая на ноги и хватаясь за лучевой пистолет. Не меняя позы, Генри всадил ему в грудь заряд из бластера. С такого расстояния сгусток плазмы прожег Гренделианина насквозь, уничтожив заодно и стоящего за ним воина. «Вы позвали меня разговаривать или оскорблять? Пока что я ничего, кроме глупости, не слышал!» проговорил Генри, включив усилитель звука, встроенный в скафандр на полную мощность. Растерянно посмотрев на погибшего, гринделиане дружно перевели взгляды на десантников. На костистых, маловыразительных лицах аборигенов было написано неверие. «Ты осмелился убить вождя на глазах у всех», — медленно произнес один из сидевших. «Если вы не выполните все мои требования, я уничтожу всех на этой планете», — мрачно пообещал ему Генри. «Чего ты хочешь?» — мрачно спросил вождь. «Вы вернете мне моих женщин, отдадите всех рабов и сдадите мне человека, который нашел пристанище на вашей планете шесть лет назад. Это тоже женщина!» «Ты много хочешь, человек. У меня есть другое предложение. Ты отдаешь нам свое оружие, доспехи, получаешь своих женщин и улетаешь. В противном случае мы их убьем. Но не просто убьем, а прикажем выпотрошить, зажарить и подать нам суда» чтобы ты мог видеть, как мы будем есть твоих самок, а чтобы ты не сомневался, что это именно они с них снимут кожу целиком, живых. «Если это случится, я не просто уничтожу все живое на этой планете. Я выжгу ее дотла, потом уничтожу саму планету, не оставив даже первородного яйца», — ответил Генри так, что вздрогнули все стоявшие рядом. «Похоже, ты не веришь, что жизнь твоих самок висит на волоске?» — неожиданно вскочил на ноги один из вождей. «Я сам лично сдеру с них шкуры», — проговорил он, шагнув вперед. Выстрел Генри разнес ему голову, окатив всех сидящих потоками крови и мозгов. «Сестра, укороти эту башенку!» — приказал Генри, переводя ствол бластера на растерянно замерших вождей. Ответом ему послужило мощное шипение лазерной спарки. Удар пришелся на самую верхушку замка. Раскаленные камни брызнули в разные стороны с силой шрапнели. Зазвучали крики и стоны раненых и контуженных. Недавая им опомниться, Генри шагнул к освободившемуся креслу и, легко переставив его, уселся, держа оружие в руках. «Присутствие хозяев рабы должны стоять!» не выдержал скорбления еще один вождь. Вскочив на ноги, он бросился к сидящему Генри, выхватывая из ножен кинжал. Его перехватил Эндрю. Сжав плечо вождя, он, не задумываясь, повторил то, что сделал Генри с одним из пленных. Включив в кинжале виброрезак, он просто отсек вождю голову. Отбросив тело, десантник пинком отправил голову вождя в толпу. — Кто-то хочет еще что-нибудь сказать? — жестко усмехнулся Генри. — Ты не сможешь уничтожить целый народ, — мрачно проговорил вождь. — Спроси об этом у тех, кто уже потерял и дома, и кладку, — усмехнулся в ответ Генри. — Вас слишком мало, чтобы противостоять мне. Сделайте то, что я сказал, и сохраните своих еще не вылупившихся детенышей. Попытайтесь причинить моим женщинам вред и потеряйте все, даже планету. Вас больше не будет. Нигде. Никогда. «Чтобы собрать всех рабов, нам потребуется много времени», — нехотя ответил вождь. «Начни с главного. С остальным я готов подождать», — усмехнулся в ответ Генри. Молча кивнув, вождь повернулся к одному из воинов и что-то быстро прочирикал. «Приготовьтесь, парни, они не могут сдаться так просто. Возможно, придется работать». Быстро пробормотал Генри по внутренней связи. Десантники тут же подобрались, внимательно отслеживая перемещение толпы и действия вождей. Толпа раздвинулась по широкому проходу в сторону сидящих направилась в целой процессия. Пятеро гринделиан, шагая в одну шеренгу, шли по проходу, наведя на людей свои лучевые винтовки. Следом за ними вели пленец. Шею наталии Сэнди сжимали веревочные петли, концы которых держали в руках конвоиры. В свободной руке каждого конвоира был лучевой пистолет, нацеленный в спину пленницы. Процессию замыкали еще трое воинов. Выведя пленниц на площадь, гринделяне остановились и выжидательно посмотрели на вождя. Повернувшись к десантнику, тот внимательно посмотрел на Генри, чуть усмехнувшись, сказал. «Стоит мне только шевельнуть пальцем, и они умрут». В ту же секунду Генри взмыл со своего кресла и, развернувшись, сделал два выстрела. Оба конвоира рухнули с прострельными головами. Не останавливаясь, Генри подскочил к вождю и, уперев еще горячий ствол бластера, ему в лоб тихо прошипел. «Ну так шевельни, мы сдохнешь первым, животное!» растерян замерев, вождь посмотрел в глаза десантнику и, чуть заметно вздрогнув, громко произнес. «Отпустите их». Конвоиры сняли петли с шеи девушек отступили в сторону. Почувствовав свободу, обе жертвы похищения дружно бросились к десантникам. «Эндрю, отведи их к яхте! Дик, садись!» Коротко скомандовал Генри, не отводя ствола от головы вождя. «Где то баба?» Жёстко спросил десантнику вождя, усиливая нажим ствола. «Сейчас приведут», — прохрипел тот, чувствуя, как трещат под напором оружие шейные позвонки. «Сколько тебе нужно времени, чтобы привести всех рабов?» Продолжал напирать Генри. «Неделя», — ответил вождь. «Три дня! Ты соберёшь их за три дня, вождь! И если я узнаю, что кто-то попытался не вернуть хотя бы одного работника...» Хоть одну самку я вернусь и начну убивать. — Ты неправильный мягкотелый, — неожиданно вздохнул вождь. — Главное, что ты сам в этом убедился, — усмехнулся в ответ Генри. — Ты злой, а значит, очень опасный. Знаешь, мне даже жаль, что ты мягкотелый. Будь ты воином, ты стал бы настоящим вождем, — проворчал Гринделианин. В это время в проходе появилась еще одна процессия, на этот раз состоявшая только из двух индивидов. Гринделианина высокой прекрасно сложённая женщины которую воин тащил за роскошные золотистые кудри. «Немедленно убери руки, животное!» — визжала, отбивая женщина. «Куда ты меня тащишь? Ты хоть представляешь, что с тобой сделает твой вождь, когда узнает, как ты посмел со мной обращаться?» Идти в полусогнутом состоянии ей было неудобно, и кричащая женщина спотыкалась на каждом шагу. Её рывки, крики и угрозы вывели воина из себя. Вздёрнув женщину за волосы вверх, Гринделианин отвесил ей полновесную оплеуху, прорычав «Заткнись, мясо!». Охнув от боли и неожиданности, женщина замерла, глядя на Гринделианина расширенными от удивления глазами. Внезапно, заметив за спиной воины людей в боевых скафандрах, она вздрогнула и попыталась скрыться в толпе. Не давая ей опомниться, Гринделианин развернулся и поволок женщину к сидящим вождям. Не останавливаясь, воин приблизился к стоящему с оружием на изготовку Алексу и, недолго думая, швырнул женщину ему под ноги. Растянувшись на полотнище, женщина вскрикнула и, недоуменно оглянувшись, попыталась подняться. Поставив ногу ей на поясницу, Алекс придавил женщину к земле, коротко приказав «лежать». Бегом, подтащив освобожденных пленниц к быстро приземлившейся яхте, Эндрю почти внес их вовнутрь заперев в ближайшей каюте, снова выскочил на улицу. В минуту Дик поднял машину в воздух. Убедившись, что главное сделано, и женщина в безопасности, Генри отступил от вождя и, медленно опустив бластер, громко сказал. «С ней были еще люди. Где они?» «За ними отправили воинов. Скоро привезут. Если хочешь, можешь пройти в замок и отдохнуть», — хмуро ответил вождь, глядя на Генри непонятным взглядом. «Не знаю, что ты задумал, вождь, но лучше сразу откажись от своих замыслов. Это сохранит жизни многих твоих воинов». «Я не буду устраивать поединков. Я просто прикажу выжить здесь всю орудийными залпами!» — насторожно ответил Генри. «Я это понял», — устало кивнул головой Гринделянин. «Больше ничего не будет. Мы приняли твои условия. Этот бой ты выиграл, но это еще не конец всей битвы». «Битвы не будет. До тех пор, пока в Лиге есть такие, как мы, люди, вам никогда не стать победителями!» — усмехнулся в ответ Генри. «Если она не врала, то очень скоро таких, как вы, не будет» ответил вождь, кивком головы, указывая на придавленную к земле женщину. «Ну это мы еще посмотрим», — усмехнулся в ответ Генри. К площади подкатил еще один автомобиль и, их развернувший затормозил у самого края покрывавшего площадь полотнища. Из закрытого кузова машины выпрыгнули два гринделианина. Следом за ними оттуда был выброшен человек со связанными руками. Воины не подумали подхватить пленника в полете, вследствие чего тот со всего маху рухнул прямо на землю.